Глава тридцатая «Ты что творишь, безмозглое твоего высочество?» — зверепо прошипела Даша прямо в грудь котику. «Сама сказала проваливать и делать, что хочу». Так же шёпотом ответил Силь, и девушке пришлось поднять голову, чтобы заглянуть в эту напряженную, но всю из себя гордую физиономию. «Без охраны под Роу бегать?» Она попыталась отстраниться и поняла, что фигушки — Когда влетела в принца, он ее приобнял и теперь вовсе не собирался просто так отпускать. Устраивать цирк с отбивашками на лестнице Даша постеснялась, только зыркнула снизу вверх еще свирепее и сама тут же подумала, как смешно это выглядит. Мышка прожигает взглядом поймавшего ее кота. «Я по цветы для жены бегал», — фыркнул Силь. «Мне для этого компания не нужна». «Тебе скалка по башке нужна, а не компания», — продолжала сердиться девушка. «Ты ненормальный?» А если бы тебя схватили? А если бы...» Она почувствовала, как спазм запоздалого страха сжимает горло и мучительно переглотнула. «Ты идиот. Почему обязательно надо к черту на рога и с песней? Ко мне с цветами подкатывать, рискуя, что пошлю на хутор бабочек ловить? В ночи мимо дроу шастать, на удар кулаком по безмозглой голове напрашиваясь? И хорошо, если просто кулаком, а не чем потяжелее. Я не виноват, что эти дроу на каждом шагу». Упрямо парировал принц, переглядываясь с Рассалтом, как раз в этот момент поднявшимся на пару ступенек. Тот очень удачно загородил скандалившую парочку от остальных любопытных наблюдателей. «Насчёт идиота скалки абсолютно с вами согласен, пани Дария. Сбежал, как мальчишка из-под охраны. Хорошо хоть записку оставил, что сам ушел, а не похитил кто-то». Дроу просверлил принца осуждающим взглядом. Рес, пристегни его к стойке на день и к кровати на ночь». — взмолилась Даша. — Я даже в свой мир сбегаю, в тот магазин, что настоящая земная невеста посоветовала. Принесу наручники. Убьется нафиг, и что мы будем делать? — А, кстати, тебе от меня далеко уходить нельзя. Если бы ты не приказала мне тогда сидеть и заниматься своими делами... Тут Сильдавир замолчал и, аккуратно переставив Дашу на ступеньку рядом с собой, отодвинул плечом Рысалта и спустился в зал. И — И как вот? Беспомощно спросила Даша у Дроу. «Ну как? И что он имел в виду? Мне нельзя далеко от него уходить?» «Да, раньше нельзя было. Его прямо душить начинало, как только расстояние между вами больше часа конной езды становилось. Но такие цветы только в третьем мире растут, и то не везде. Так что этот псих через границу за ними бегал, и ничего вон, живёхонький», — пробурчал Рес, непонятно, чем именно недовольный. то ли побегом за цветами, то ли тем, что с сельдовиром ничего не случилось. Может, поводок вместе с мозгами потерял. Потерял, и фиг с ним, только поводка нам не хватало. Даша угрюмо махнула рукой и на секунду задумалась, а потом сама себе кивнула, удовлетворенно, словно нашла объяснение. Я ему сказала, чтобы он шел куда хочет и делал там, что в башку взбредёт. Вот он и делает. Я же не знала, что у нашего принца дела такие тупые будут. Девушка снова досадливо скривилась. А потом выдохнула и уже тише добавила. «Я и так боюсь рядом с ним слово лишнее теперь сказать. Не дай бог, чёртова брачная магия воспримет это как приказ и заставит, а я как разозлюсь, всё забываю. Пошлю ещё куда-нибудь нечаянно, и пойдёт ведь. А он сам как нарочно нарывается. Зачем? Это же не по-настоящему, я ему даже не нравлюсь». «То есть, по-вашему, то, что вы приказали ему своими делами заниматься, а он вас спасать бросился, значит, не нравлюсь?» — хмыкнул Расалт. «С цветами согласен, он себя как придурок повел, а не как взрослый мужчина. Но в вашем мире он действовал очень продуманно, и нашли мы вас исключительно благодаря силе, сам бы я не справился. Тот замок, где вас держали, — последнее место, на которое я бы подумал». «Да я уже ничего не понимаю», — устало выдохнула девушка. Знаю одно, он меня не выбирал, он хотел другую жену, а рядом со мной ему находиться опасно, вот просто опасно, понимаешь? А я как дура уже... Она не договорила, махнула рукой и пошла вниз. Оба вы молодцы. Скептически поджал губы раз. Сельдовир уже спокойно сидел за отдельным столиком и пил свой утренний кофе. Через десять минут начинался первый день его смены. Пара жаждущих опохмела посетителей уже маялась во дворе и ждала открытия. Из кухни доносились аппетитные запахи печеного мяса и свежего хлеба. По лестнице спустился из своего номера какой-то не незаспавшийся постоялец. Начиналась обычная рутина. Вот только Даша сосредоточиться на работе было труднее, чем убежать из замка злобных дроу. И еще сложнее — Не заглядывать как бы между делом во второй зал, где в звоне пивных кружек и сигаретном дыму крутился позеленевший для маскировки принц. Но девушка держалась, ей и так хватило сочувственно хитроватого взгляда в аргусе и пространных сентенций в воздух на тему «Милые бронятся, только тешатся». Устраивать мексиканский сериал на потеху всей таверне она не собиралась. Хватит с них утренней сцены. К концу дня она так умаялась контролировать себя, что ее пожалел даже Степанит. Слез со своего дружка-холодильника, протопал по барной стойке и попытался угостить хозяйку стыренной у варгуси печенькой. Бармен ворча вытерла с полированного дерева оставленные вороватым растением влажные следы корней и наябедничала, что наглый фикус таскает ее домашнюю выпечку каждые полчаса. «Только отвернись». «И непонятно, куда девает. Не сам же ест. В горшок, что ли, себе закапывает. А вдруг это вредно? Может, пора к нему пана Володара вызывать?» «Он, конечно, по живности спец, но ежели этот древовидный Варюга жрёт печеньки, значит, он уже не совсем растение». «Ага, и к холодильнику скоро надо будет ветеринара вызывать вместо механика», хмыкнула замученная Даша, откусывая от восхитительно хрустящего кругляша. «Ох, пани Варгуся, я бы сама не удержалась и стащила у вас всю корзинку. Такое вкусное, сил нет». Невыносимо долгий день наконец закончился, И Даша, поднимаясь по лестнице к себе в комнаты, поймала изучающий загадочный взгляд Силя. А на следующее утро она нашла у себя под дверью небольшую корзинку с варгусиным печеньем, украшенную тремя крупными незабудками. Машинально подняла подарок, отступила обратно в комнату, закрыла дверь и села на пол прямо у порога. Сидела, рыдала, как дура, и ела печенье, пока даже крошек не осталось. А незабудки поставила в высокий стакан и отнесла на тумбочку у изголовья кровати. Мазохистка. И, конечно, когда пани, управляющая, умылась, снова подкрасила ресницы и, отрепетировав перед зеркалом, нейтральное деловое выражение лица сбежала по лестнице, на последней ступеньке она предсказуемо запнулась и опять влетела носом в грудь одному неисправимому принцу. «Ты меня нарочно тут караулил?» Даша разом забыла обо всех своих благих намерениях держаться ровно и отстраненно холодно, чтобы не навредить и не вляпаться самой еще сильнее. Да ответом ей был совершенно честный взгляд синих глаз, в которых не было даже тени раскаяния. Мне нравится, а тебе прошептал сильно ухо девушки, обнимая ее за талию. Даша почувствовала, что ее сейчас просто разорвет от двух противоположных чувств, стукнуть упрямцу по башке чем-то тяжелым и обругать нехорошими словами, и одновременно прижаться к нему и зацеловать. Ну как? А тут еще она через плечо принца заметила довольное заговорщическое подмигивание в аргусе и поняла, что коварная барменша в сговоре, только непонятно с кем, с ней или с настырным ухажером. Не крал же сельдовир у могучей орки печенье, он неумильный фикус, К которому у зеленый великанша слабость далеко бы не ушел. Значит, сама дала. Или все наоборот, и коварный степанит сбывал краденное силю, а тот по печеньке накопил целую корзину. А Варгуся тогда чего такая довольная? Не хочешь отвечать? Выдохнули между тем в ухо, и Даша едва не застонала и не растеклась прямо в котиковых руках сладким шоколадом. Вот же гад! Знает уже, как его шепот на женщину действует и пользуется. Не хочу. Взять себя в руки удалось с трудом, но у Даши получилось. Не отвечай. Я и так чувствую. Сельдовир быстро поцеловал ее в губы, а потом отпустил и так стремительно сбежал к себе в нижний зал, что его жертва даже мяу сказать не успела. Да чтоб ты! Тебя... Даша вовремя поймала себя за язык. «Чтоб ты был здоров, паразит!» «Пани Варгусе, мне двойной кофе с коньяком. Нет, тройной!» «Хорошо муж ваш не знает». Вдруг грустно хмыкнула пани барменша, наливая кофе, и нахмурилась, поглядев в сторону второго зала. «Такая любовь, а у вас уже муж есть». «Муж!» — объелся груш. Сердито пробурчала недовольная жена, устраиваясь на высоком табурете у стойки. Это случайность, формальность и не считается. Он сам так сказал. «Да понятно, что случайность. Может, удастся поорочьим законам замуж. Как ухаживает, как ухаживает!» Мечтательно закатила глаза великанша. «Вот Варгус не такой романтик был. Он мне на первое свидание кабана притащил. Живого!» «А потом сам же и приготовил?» Невольно заинтересовалась девушка. «Ну?» Не мне же такое важное дело доверять, засмеялась Варгуся. Вот ждите, пани, и вам кабана скоро притащит, шепотом поделилась она. Обычай у нас такой. А если печенье и цветы? невольно заинтересовалась Даша. Печенье. Хм, барменша задумалась. Печенье это только тебе, а кабан это на двоих. Если угостишь, значит, семья. А я печенье все подчастую сама слопала. Может, надо было как раз поделиться? Задумчиво выдала Даша, а потом спохватилась. Фу, то есть глупости это все. Спасибо, пани аргусе Я побежала работать. Ага, побежала. С мыслями, что принц не орк и вообще. Она и не собирается строить с ним семью. Да и он, скорее всего, не горит желанием. Так, развлечься, подергать опасность за усы. Кабаната не принес. И вечером она не удержалась, возобновила с Варгусей довольно громкий разговор с вечерним чаем о брачных обычаях орков, изредка косясь на столик, за которым ужинали Силь и Рассалт. Вот понимала, что глупость делает, что ведет себя как девчонка, как дура, и не могла остановиться. Все равно многозначительно кивала на рассуждения Барменши, что печенье — это баловство, а вот кабан, пойманный голыми руками... Уже ночью, проворочившись в постели несколько часов и, наконец, уснув, она тут же подскочила с криком, проснувшись от кошмара. Сельдовир, затоптанный огромным свинорылым чудовищем. Девушка сначала выдохнула с облегчением, а потом злобно обругала себя безмозглой идиоткой, нашарила халат и тапочки и отправилась проверять, не ушел ли его непутевое высочество на охоту. А на лестнице она столкнулась со злым и встревоженным дроу, Сакраментальный вопрос вырвался у них одновременно, как, впрочем, и сакраментальный ответ. «Сель, у тебя? Твою мать!»